Томас Гарди, Тес из рода Дербервилей, чистая женщина, правдиво изображенная, Бедное, поруганное имя, сердце моё, как ложе, приютит тебя. Вильям Шекспир. Фаза первая. Девушка. Глава первая.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 «Неужели вы не знаете, Дербифилд, что вы происходите по прямой линии от древней рыцарской семьи Дербервилей, которые ведут свой род от сэра Пегана Дербервиля, того знаменитого рыцаря, что приехал из Нормандии с Вильгельмом Завоевателем, как видно из записей, хранящихся в аббатстве Беттл?» «Никогда об этом не слыхивал, сэр. Однако это так». Приподнимите-ка голову, чтобы я мог получше разглядеть ваш профиль. Да, это нос и подбородок Дербервилей, слегка огрубевшие. Предок ваш был одним из тех двенадцати рыцарей, которые помогали лорду Эстрамавилла в Нормандии при завоевании Глэморганшира. Ветви вашего рода владели поместьями в этой части Англии,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 Вы были бы теперь сэром Джоном. Да не может быть. Короче говоря, внушительно заключил священник, похлопывая себя хлыстом по ноге. Вряд ли в Англии найдется второй такой же род. Лопни мои глаза. Да неужто в самом деле? Сказал Дарбифилд. Филд. А я-то тут болтаюсь год за годом, как непрекаянный, словно самый что ни на есть, простецкий парень в приходе.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 Где мы, Дербервилли, живем? Вы нигде не живете. Ваш род угас. Плохо дело. Да, как говорят лживые семейные хроники, род присекся по мужской линии, иными словами, зачах пришел в упадок. Ну, а где мы лежим? В Кингсбир Суб-Гринхиле. Там множество ваших склепов.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 Сотни их, в кольчугах и драгоценностях, в графстве Саут-Вэссекс не найдется человек, который имел бы в своем роду покойников знатнее и благороднее моих. Да ну, теперь бери эту корзинку и ступай в марлот, а когда придешь в харчевню чистая капля, скажи, чтобы немедленно прислали за мной лошадь и карету отвезти меня домой».